ночь была темной. Да, небо затянули облака, значит, луны и звезд не было видно. Но эта тьма, она была особой. Темнота эта была настолько густой и осязаемой, что, казалось, захвати пригоршню воздуха и выжмешь из нее саму ночь. Такая темнота заставляет овец перепрыгивать через ограду загонов, а собак трусливо забиваться в конуру. однако же ветер был теплым и скорее шумным, чем сильным. Он ревел среди деревьев леса и завывал в печных трубах. В такие ночи нормальные люди предпочитают спрятаться под одеяло с головой. Некое шестое чувство подсказывает им, сегодня этим миром правит кто-то другой. Ну а утром, утром все вернется на круги своя. Будут валяться сломанные ветки, С крыши сорвет несколько черепиц, но мир снова будет принадлежать человеку. А пока лучше спрятаться. Однако кое-кто все же не спал. Джейсон Як, искусный, знаменитый на всю округу кузнец, несколько раз для вида качнул мехи горна и снова присел на наковальню. В кузнице всегда было тепло, даже когда над крышами деревенских домов завывал ветер. Джейсон Як мог подковать кого угодно и что угодно. Однажды ради шутки ему принесли муравья, и он всю ночь просидел с увеличительным стеклом, склонившись над наковальней из булавочной головки. Кстати, этот муравей все еще где-то здесь. Иногда он слышал цок от крошечных подковок по каменному полу. Но сегодня срок очередной проплаты. Конечно, единоличным владельцем кузницы был он. Уже много поколений эта кузница принадлежала семейству ягов, однако состояла она не только из кирпичей, раствора и железа. Он не мог точно сказать, из чего еще, но было в кузнице что-то этакое. Именно оно обычно определяет разницу между мастером своего дела и простым человеком, который придает кускам железа причудливые формы, чтобы заработать себе на жизнь». Это странное нечто связано с железом. Оно способно превратить обычного кузнеца в мастера на все руки. И за это умение нужно платить. Давным-давно отец отвел Джейсона в сторону и объяснил, как следует вести себя в подобных обстоятельствах. «Порой выдаются такие ночи», — сказал отец. «А ты сам поймешь, что наступила такая ночь». В общем, к тебе явится человек и попросит подковать его лошадь. Так вот, прими его радушно. Подкуй лошадь и ни на что не обращай внимания. Думай только о подковах и ни о чем больше. Годы шли, и постепенно Джейсон привык к таким ночам. Ветер усилился, донесся треск падающего дерева. Загремел засов кузницы. Кто-то стукнул в дверь. Один раз, два. Джейсон Як взял лоскут материи и завязал глаза. «Это очень важно», — предупреждал отец. «Помогает не отвлекаться». А затем Джейсон отпер дверь. «Добрый вечер, господин». «Какая буря!» Он почувствовал запах мокрой лошадиной шкуры, услышал цоканье копыт по каменным плитам кузницы. «На горне закипает чай, а наша Дрин испекла печенье. Оно в жестянке с надписью «Подарок из Ангморпорка». «Спасибо, спасибо. Полагаю, ты в добром здравии». «В добром, господин. Я уже подготовил подковы. Постараюсь не задержать тебя. Наверное, много дел». Он услышал звук шагов. Посетитель приблизился к старому кухонному столу, стоящему тут специально для клиентов. Вернее, для владельцев клиентов. Джейсон разложил инструменты, подковы и гвозди на верстаке рядом с наковальней. Затем вытер руки о фартук, взял напильник и принялся за работу. Холодную ковку он не очень любил, но лошадей Джейсон подковывал с 10 лет, а потому спокойно мог делать это на ощупь. Он отыскал Рашпиль и продолжил работу».